Глава девятая. Наследство. За спиной послышались шаги, и Аурека придала лицу равнодушное выражение. Бросила взгляд на свое отражение в лужице, накапавшие со стены пещеры, и осталась довольна результатом. Почти. Даже в слабом рассеянном свете, с трудом пробивающихся откуда-то сверху солнечных лучей, было заметно, как покраснели от слез глаза. «Тебя все потеряли?» — услышала она сразу, как только шаги остановились рядом. Зеленовато-синий свет, которым вместо факела пришедший освещал себе путь, выдал Джея гораздо раньше, чем он заговорил. «Так уж прямо и все!» Стоило обернуться и посмотреть настоящего с шоколадкой в руках Джея, как все внутри вновь закипело. Но он сел рядом, протянул шоколадку, Как будто ничего не произошло. Это раздражало больше всего. А еще странная полуулыбка, вдруг заигравшая на его лице. Кое-кто особенно волновался. Пришлось немного остудить его пыл и сказать, что сам как-нибудь разберусь. Аурика не стала уточнять, о ком именно речь. Догадаться было несложно. Она бы ничуть не удивилась. «Заявись сейчас Туквай и в самом деле ее проведать». Даже чуточку расстроилась, что этого не произошло. Была бы отличная возможность поквитаться с Джейм. Впрочем, эту возможность и сейчас никто не отнимает. А жаль. Она взяла шоколадку, отломила кусочек, отвернувшись к притягательному свету, исходящему от лежащего рядом с Джейм медвежонка. Жаль, что ты думаешь, будто имеешь право что-то за меня решать. Буду думать так до тех пор, пока продолжаешь вести себя как маленькая. Прозвучало до жуть обидно, и даже то, что при этом Джей прижал ее к себе, ничуть не сгладило впечатление. Стоило огромных усилий не оттолкнуть его, тогда бы точно посчитал ее капризным ребенком. Уже начавшая таять в руке шоколадка превратилась в смятый комочек. — И вовсе я не маленькая, — проворчала Аурика и отложила ее в сторону. «Или для тебя всегда такой останусь?» «Поэтому связался с этой... этой... потому что она взрослее и умнее!» Она не стала произносить этого вслух, просто опустила взгляд. «Может, и поменяю мнение?» Джей легонько щелкнул ее по носу. «Докажи, что ошибаюсь». «Вот как значит!» Больше всего хотелось сейчас отвесить ему пощечину. Сказать, что ничего никому не собирается доказывать. Пусть проваливает к своей Кайри и воркует с ней дальше. Но Джей ведь окажется прав, если она поведет себя, как глупая ревнивая истеричка. Сама себе этого никогда не простит. «Раз ты так просишь...» аурика опустила руку в нагрудный карман комбинезона и извлекла оттуда свою единственную гарантию быть нужной в этом походе. Миниатюрный усилитель, с которым не расставалась ни на минуту с того самого момента, как ушла из дома. «Вот, возьми». Джей чересчур долго смотрел на нее неверящим взглядом, прежде чем забрать усилитель. Вернее, попытаться забрать, потому что Аурика тут же отвела руку в сторону. «Сначала пообещай, что он всегда будет при тебе. Не хочу, чтобы он попал в руки к кому-то... кому-то другому». «Хорошо», — Джей кивнул и выглядел при этом так, будто давал нерушимую клятву. А у Рико это так позабавило, что она перестала куражиться и позволила забрать усилитель. Даже дуться прекратила, положила голову Джею на плечо. «И что собираешься теперь делать?» Они переглянулись, а потом одновременно ответили. «Поговорить, Поговорить с мамой». Еще только услышав ту радиопередачу, Аурика не сомневалась, он этого непременно захочет. Она бы и сама поступила точно так же на его месте. Когда с твоими близкими случается беда, особенно такая, которую ты давно предугадывал, нет ничего важнее, чем оказаться рядом. Пусть даже это и будет всего лишь голос на расстоянии приема рации. Аурика поднялась, собираясь вернуться к остальным. Хоть никого из них совсем не хотелось видеть. Но Джей неожиданно переспросил «Куда ты?» «Думала, захочешь побыть один?» Объяснила она, на что Джей замотал головой. «Можешь остаться». Однако, увидев, что Аурика по-прежнему стоит в сомнениях, сказал именно то, что ей нужно было услышать. «Хочу, чтобы ты осталась». Против такого она возражать не стала. Расположилась рядом и некоторое время наблюдала за попытками Джея правильно подключить усилитель. В конце концов, не выдержала такого издевательства над ценной техникой. «Ны-ка сюда!» Она забрала и усилитель, и рацию. «Смотри, как надо!» Несколько ловких движений, и все было подключено в лучшем виде. Пусть сигнал здесь и был совсем слабый. «Это лучше, чем ничего», — смущенно попыталась оправдываться Аурика, пока джейсти теснув зубы от напряжения, прислушивался к молчанию из динамика. Когда раздался щелчок ответа, едва не подпрыгнул от радости. «Мам! Ну, наконец-то!» — воскликнул он и тут же затраторил, словно боялся не успеть высказать все, что накопилось. «Думал, не ответишь. Как ты? Что произошло? Рассказывай скорее. Я все должен знать». Однако ответил ему совсем другой. Мужской голос. «Она уехала. Пришлось уехать. Думаю, понимаешь, почему раз ту передачу?» «Куда?» — едва слышно произнес Джей. И крепко прижал рацию к уху. Лишь потом, не получив ответа, повторил громче. «Куда она уехала, пап?» «Хотя... лучше не говори». «Вот именно». Прозвучала из рации, почти заглушаемые помехами. «Это ей сейчас точно не поможет». «А что поможет?» Голос Джея задрожал, и Аурике пришлось положить руку ему на плечо, успокаивая. Это почти всегда срабатывало, сработало и сейчас. Он обернулся, кивнул, давая понять, что в порядке. «Скажи, что можно сделать?» «Ты ведь и так уже пытаешься сделать все возможное, я прав?» Услышав это, Джей едва не выронил рацию. «Или думал, не догадаюсь, по каким таким рабочим делам ты отправился?» «Но...» «Не забивай себе голову. Просто закончи, что начал, если действительно считаешь это таким важным. А мы с другом Лэнси попробуем найти поддержку. Когда эти олухи напыщенные увидят, скольких она спасла...» «Они уже не посмеют смотреть на неё свысока», – закончил за отца Джей. «Понял я тебя!» — сказав это, он отключил рацию, но так и продолжал сидеть, держа ее возле уха, уставившись в одну точку пустым взглядом. Это напугало Аурику даже больше, чем ставший ослепительно ярким свет от медвежонка. «Перестань!» Она щелкнула пальцами перед лицом Джея, и лишь после этого он будто бы отмер. «Ей не надо было выступать на радио!» Он вдруг с такой силой сжал ладонь Аурики, что она охнула от боли. Зачем он ее на это уговорил? Спросил таким тоном, будто обвинял в этом саму Аурику. Лишь когда она отшатнулась, опомнился и смущенно пробормотал. Извини, извини, я не хотел. Ничего, все в порядке, я понимаю. Несмотря на это заверение, Аурика инстинктивно отодвинулась подальше. Что теперь? Спросила и тут же пожалела об этом. Ответ явно не понравится, каким бы ни оказался. Не ошиблась. Ты же слышала? В мерцающем призрачном свете улыбка Джея показалась жуткой. Закончу то, что начал. Поднялся и направился прочь. А урика едва успела его окликнуть. Бесполезно. Джей даже не обратил на это внимания, как и всегда, если чем-то слишком увлечен. Ни за что сам не попросит помощи. А раз так... Аурика вынула из кармана свою рацию, решив получше расспросить обо всем папу, но тот поняла, что ничего не выйдет. Усилитель Джей забрал с собой. От досады со всей силы стукнула ладонью по стене. Та оказалась вовсе не такой мягкой, как щека Джея но это, по крайней мере, немного отрезвило. «И чего я, — спрашивается, — ждала?» — проворчала она. знаешь же прекрасно, с кем дело имею, и все равно удивляюсь каждый раз». Потирая ушибленную о руку, она вышла в коридор. На самом деле, конечно, это был длинный узкий тоннель, но если представить, что находишься в огромном, пусть и мрачном доме, становится уже не так неуютно. Все остальные, например, сидят в гостиной. Аурика назвала так про себя самую большую пещеру из тех, что сейчас были поблизости. Почти все остальные. Джея там не было. Кайры тоже, и это было хуже пощечины. «Не будь дурой!» — одернула себя Аурика. Прошла по коридору дальше, туда, где был виден свет. Остановилась у небольшого окошка с видом на долину, простирающуюся до самого горизонта. Вдалеке сверкало на солнце озеро, огромное, а рядом с ним ни одного дерева, если не считать торчащих, словно памятники голых стволов. все таки не озеро, болото. Но сразу так и не скажешь. Видом любуемся. Туквай подошел так незаметно, что Аурика вздрогнула от неожиданности и только после этого проворчала. «Ну, пугал меня!» «Что ж такое пугливое с нами понесло?» Он встал рядом, оперся спиной о стену и уставился в противоположную. Словно мог разглядеть там что-то поинтереснее, чем открывающийся из окна пейзаж. «Да если б я сама знала, что тут забыла!» — вздохнула Аурика. Опять поссорились. Это прозвучало вовсе не вопросом. «А что, так заметно?» — Аурика покосилась, с недоверием. Он даже не глядел на нее, продолжая изучать стену. Будто разговаривал сейчас сам с собой и не замечал присутствия посторонних. Только достал из самодельной коробочки в нагрудном кармане столь же самодельную сигарету и некоторое время молча стоял, держа ее между двумя пальцами. А когда вновь заговорил, то всерьез удивил Аурику. — Им на нас начихать. — Что? — переспросила она, решив, что ослышалась. — Ты прекрасно поняла, о чем я. — все так же задумчиво протянул Туквай. «Им обоим. Нет до нас дела. Совсем». Озвучил ее мысли, таящиеся глубоко внутри. Так глубоко, будто их и нет вовсе. Но только не после того, как произнести их вслух. «Зря ты так считаешь больше себе, чем собеседнику, — возразила Аурика. Он? Они?» И замялась, не зная, что сказать. Вызвала этим лишь усмешку туквая, который зажёг сигарету. Вот-вот, он сделал затяжку, а когда выдохнул, воздух приобрел сладковатый запах. И столь же приторно-сладкий привкус. Как думаешь, где они сейчас? Это их личное дело, и меня не касается. Хотелось сказать это с таким же непробиваемым спокойствием, граничащим с равнодушием, как удавалось тукваю. Не получилось, а с губ сорвалось совсем непрошенное. «Ты так легко это терпишь, то, что они столько времени вместе проводят, и как она с тобой обращается, и...» Продолжать она не стала. Слишком ясно стояла перед глазами увиденное. «Тоже сможешь, если захочешь». Туквай достал из коробочки еще одну сигарету. Сладковатый воздух стал казаться еще более манящим. Не раздумывая больше, Аурика выхватила из рук Туквая сигарету, Лишь секунду помедлила в ожидании, пока он щелкнет огнивом. Вот так она сделала вдох и сразу же закашлялась, вызвав утуквая смешок. мешок. — Дело привычки вообще-то! — он похлопал Аурику по спине, помогая откашляться. Наклонившись совсем близко, произнес полушепотом. — Назад по туннелю, второй поворот направо. — В следующий момент... Аурика обнаружила себя уже в тоннеле, шагающей по указанному туквайм направлению. Вернуться обратно? Возмутиться? Походу, дело придумается, чему именно. Ноги несли вперед, и не было сил даже обернуться. Второй поворот направо. Она еще не успела дойти до цели, когда услышала тихое, но отлично разносящееся по катакомбам «Как я могу ее бросить?». Как ты можешь вообще об этом говорить? Джей явно едва сдерживался, чтобы не повышать голоса. Почему же сразу бросить? А это уже Кайра. аурика прильнула к стене, продолжая слушать, словно ничего важнее не могло быть. Ты просто должен ее отпустить. Отпускать все, что больше не приносит пользы. Иначе никак ты не понимаешь. Тогда объясни. Она... Я еще ни разу Аурика не замечала в нем такой растерянности. — Ну же, объясни ей! — мысленно умоляла она. Вместо этого услышала вовсе не то, чего так хотелось. — Что я должен сделать, так это позаботиться о ней. После После того, как ее брат тебя защитил, чувствуешь себя виноватым? Услышав эти слова Кайры, Аурика медленно сползла по стене. Надеялась, что он возразит, попросит не говорить ерунды, но с каждой долей секунды его молчания это надежда таяла. Если и правда о ней заботишься, то знаешь, что для нее будет лучше. Чтобы она вернулась домой. И без тебя знаю, что это лучше. Не для нее все эти трудности. Вот только дослушивать Аурика не стала. Вскочила, помчалась прочь. Оставшие жутко неудобными ботинки, выстуковали по камням. Домой, домой, домой! Клевать носом во время занятий — очень и очень плохая идея, как выяснил Стив этим утром. Пытался слушать объяснение куратора, но просто не в состоянии был сосредоточиться после проведенной над монографией ночи. Мало того, что глаза, так и норовили закрыться и приходилось постоянно себя одергивать, так еще и в голове крутилось прочитанное уже перед самым рассветом. Один единственный абзац, особенно врезавшийся в память. «Если вам кажется, что кресло министра, любого без исключений, достается всего лишь упорным трудом, подумайте еще раз. Или просто оглянитесь, чтобы посчитать загубленные жизни». К счастью, куратор настолько увлеченно вещал про важность после учебы, а лучше еще во время, определиться со своим будущим местом в обществе, что не замечал ничего вокруг. «Стив!» Громкий шепот Дикса настолько контрастировал с монотонной речью куратора, что вывел Стива из дремоты. Откликаться не стал, решив, что все равно ничего толкового Дикс не предложит. Продолжал глядеть вперед сквозь куратора. «Стив! Стив! Стив!» И ведь не успокоится же, зараза. Или если продолжить игнорировать, ему это надоест? «Я знаю, ты слышишь!» В плечо Стиву прилетел скомканный листок бумаги, а за соседними столами уже раздавались смешки. «Отвали!» Сине зеленая вспышка перед глазами. Звон бьющего со стекла со стороны Дикса вскрик. Краем глаза Стив заметил, как у того на столе сама по себе лопнула чернильница. Перестал упрямиться и обернулся, чтобы увидеть, как Дикс пытается стереть с рубашки брызги чернил, размазывая их еще сильнее. Стив не смог сдержать усмешки, но тут заметил, с каким ужасом Дикс на него смотрит. В ответ на немой вопрос Стифа. Сумел промямлить только «Ты какого?» «Молодые люди», — куратор, наконец, обратил внимание на происходящее. Стив невольно сжался, хотя винить ему себя было совершенно не за что. «Наверное». Реакция Дикса и приблизившийся куратор заставили в этом усомниться. «Зря вы считаете, что вас советы опытных наставников не касаются». Смотрячие именно», — подумал Стив, но прикусил язык. Очень вовремя, чтобы заметить. Куратор обращается к одному лишь Диксу. «Да я тут ни при чем!» — воскликнул тот. «Это он! Это все он вытворяет! Как ты это вообще сделал?» «Вот именно, как бы я смог!» На этот раз Стив не удержался от ответа. сам ты представляешь, что говоришь? Илья. я силой мысли...» «Ну я же видел!» Дикс умоляюще поглядел на куратора. «Я видел, правда!» «По-моему, здесь кое-кто переутомился», — вздохнул куратор. Вынул из нагрудного кармана карточку-бланк с личной подписью, набросал короткую записку, ровно столько, сколько хватило до высыхания ручки. «Возьмите. Передадите охране на выходе, вас отправят домой. Но...» «Не возражайте, так лучше для всех. И для вас в первую очередь». «Для меня тоже». Стив с удовлетворением проводил взглядом, направившегося к выходу с понурым видом Дикса. Лишь в дверях кто-то обернулся, произнес одними губами Еще поговорим! Совсем недавно такая недвусмысленная угроза заставила бы Стива понервничать, но не сейчас. Тому было две причины. Первое дрожащие руки Дикса сомнительно, чтобы кто-то когда-то видел его таким. А второе То, что пугало гораздо сильнее любых обещаний поговорить. Мысль о том, что, быть может, Дикс прав. А, собственно, что с того? Никто в такое не поверит, пока не столкнется с этим сам. Что ж, продолжим разговор. Куратор тщательно вытер салфеткой, испачканные в чернилах пальцы. На чем я остановился? Ах да, очень распространенная ошибка... «Впервые ищущих место для практики!» Уже не слушающий куратора Стив в задумчивости развернул обрывок листа, который бросил ему Дикс. Сосредоточиться настолько, чтобы буквы сложились в слова, а слова в осмысленные предложения оказалось не так-то просто, пока в голове звенит «Это все он, я же видел!» Никто из одногруппников не пялился на него в испуге. Они вообще не смотрели в его сторону, и это немного успокоило. Слова в записке, наконец, обрели смысл. «Сегодня, когда эта муть закончится, с нами или опять струсишь?» Снова Дикс пытается втянуть в свои темные делишки. Даже не удосужился объяснить, что именно задумал на этот раз. А Стиву и не слишком хотелось это знать. Зато стало любопытно, пойдут ли остальные без своего главаря. Настолько любопытно, что он обернулся к сидящему ближе всех Нейру и шепотом спросил. — Планы не меняются. Если что, я с вами. — Или вы со мной. Так будет точнее. Кивок Нейра, пусть и не слишком уверенный, заставил ненадолго позабыть о собственном страхе. Ведь если получится разделить его с другими, то... В голове молнии промелькнула идея. Абсолютно безумное, рискованное, еще толком не обдуманные, но Стив слишком устал притворяться нормальным. Понял это только теперь, словно открылись глаза после долгого, очень долгого сна. Легкость этого чувства приподняла над землей, в буквальном смысле. Стив встал из-за стола, напрочь проигнорировав, что привлек нежелательное внимание. «Могу я...» Он схватил со стола Дикса блокнот с замусоленной обложкой. Первое, что попало с под руку в качестве удобного предлога избежать совершенно ненужного занятия. Дикс оставил, надо отдать, пока еще не ушел. Идите уже, отмахнулся куратор. Пока Стив шел к выходу, проворчал. Вот вроде взрослые уже люди, а такие оболтусы. Ну, спасибо, мысленно усмехнулся Стив. Уже оказавшись в коридоре, больше не считал нужным сдерживаться и побежал на улицу. В парке колледжа оказалось многолюдно, несмотря на самый разгар учебного времени. Похоже, отличная солнечная погода привлекала гораздо сильнее, чем получение знаний. А уж если есть возможность совместить приятное с полезным, как это делали, например, три старшекурсницы, читающие конспекты прямо на газоне под деревьями, то и вовсе замечательно. Стив решил последовать их примеру и дождаться окончания занятий на свежем воздухе. Хотя найти уединенное место, которое, к тому же, не будет просматриваться из окон колледжа, оказалось не так-то просто. «И что у нас тут?» Поудобнее расположившись на кочке у журчащего ручья, он открыл блокнот Дикса. Быстро пролистал страницы и издал вздох разочарования. Ни единой записи. Пусто, прямо как в голове самого Дикса. Носит с собой, похоже, просто как красивую вещицу из-за нарядной обложки авторской работы. Причем касается это и блокнота, и головы, как решил Стив. Сунул блокнот в карман. Пальц привычно кольнуло от случайного прикосновения к лежащему там магнитону. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил он, держа перед собой черный, неотражающий свет шар. Тут ты, опять с вещами разговариваю». «А с тобой?» — подкинул шар на ладони. «Уже третий день. Рассказываю тебе свои секреты, советуюсь, а ты даже ответить ничего не можешь». «Ни словечко». Стало вдруг так горько, что от подступивших слез пришлось крепко зажмуриться. «Ну ты дурак!» Стив мысленно отвесил себе подзатыльник за то, что расстраивается из-за ерунды, к которой должен был бы уже давно привыкнуть. Зачерпнул холодной воды из ручья, плеснул на лицо. Стало гораздо легче. «Это все из-за палящего солнца», — решил он. «И усилившийся гул в голове тоже из-за него». Легче убедить себя в этом, чем признать правду. На короткое время притвориться, что ничего особенного не происходит. Стив еще раз зачерпнул воды из ручья. Не успел поднести ладонь к лицу, как магнитон выскользнул из руки и с громким шлепком упал в воду. Так устал от моей болтовни, что тоже решил охладиться. Подцепил шар пальцами и почувствовал неровность на идеально гладкой раньше поверхности. Повредился из-за удара о камень? Или не в этом причина? От удара осталось бы вмятина, а тут наоборот, выступ, если хорошенько присмотреться. Стоило посильнее нажать на него, как магнитон завибрировал. Стив от неожиданности разжал ладонь, уронив его на траву. Щелчок. Едва слышно и потрескивание, будто кто-то настраивает радио. — И зачем только это записываю? Незнакомый мужской голос звучал задумчиво и чуточку растерянно. «Надо рассказать тебе все, глядя в глаза. Так было бы правильно. Только...» Запись оборвалась так же внезапно, как и началась. Обидно. Кто бы ни был там по другую сторону времени, он явно хотел быть услышанным. Стив изо всех сил встряхнул магнитон. Потом еще раз до тех пор, пока вновь не услышал его шипение, Прижал руку к уху, не желая пропустить ни единого слова. «Это трудно. Ты не представляешь, насколько... Хорошо, что не представляешь. Пусть так и дальше остается. Тебе не придется этого делать. Надеюсь. Очень надеюсь, что ты и вправду не унаследовала это проклятие. Хотя, знаешь... Трудно только поначалу. Со временем начинаешь понимать, что они, каждой из жизней, которой забрал барьер, ничего не стоят. Сами по себе – нет. Но как цена за то, чтобы барьер продолжал существовать, чтобы мы продолжали жить – вполне справедливый обмен. Стив продолжал прислушиваться к каждому слову, холодея от ужаса. От смысла сказанного, от того, с каким ледяным спокойствием говорил этот человек. От осознания того, кто он и к кому обращается. Не мог даже пошевелиться и лишь поэтому не отключил запись, продолжая прижимать магнитон к уху. Приходит момент, когда перестаешь обращать внимание на их мольбы о пощаде, его при ужасе. Они никто. Белый шум. Иногда досаждающий, но это всего лишь особенность механизма, который должен продолжить работу. И неважно, хочу ли я этого или нет, хочешь ли этого ты, или те, кто был до нас, те, кто придут после. Барьер не спрашивает желания хранителей. Ладонь сжалась сама по себе. Только благодаря этому удалось отключить запись. Объяснившую наконец происходящее, но не принесшую облегчение, Просто оглянитесь, чтобы посчитать загубленные жизни. Теперь Стив действительно понял смысл этой прочитанной в монографии фразы, И все встало на свои места. 250 лет, пока существовал барьер, Все эти годы были те, кто питал его чужими жизнями, его предки. И дедушка с его... Перестаешь обращать на это внимание. А мама? Мама знала? Ну, конечно, знала. И отец тоже, иначе зачем бы им так настойчиво избегать разговоров о прошлом и виновато отводить глаза? Они все знали. Знали и молчали. Магнитон с треском лопнул, рассыпавшись на осколки. Молчали, заставляя мучиться в догадках, считать, что сходит с ума. Теперь Стив ясно понял, кто он. Не псих. Проклятый. Сумерки наступили незаметно, стоило только солнцу спрятаться за крышами учебных корпусов. Пожалуй, даже это не отвлекло бы Стива от горьких размышлений. Он бы просидел так до самой ночи, даже если бы со стороны ведущей от учебных зданий дорожки не послышались знакомые смешки. Они моментально подняли на ноги, лучше любого пинка. Если еще днем Стив сомневался в том, правильно ли собирается поступить, то теперь... Теперь решимость только окрепла. — А ваша свора даже без вожака не успокаивается, да? — пробормотал себе под нос Стив пока шел в сторону дружков Дикса. Они, ничего не замечая вокруг, чересчур шумно подсчитывали монеты. Явно у кого-то позаимствованные. Обернулись только, когда Стив окликнул их. «Ну что, бедалашки? настроены на великие свершения». Пару секунд недоумения. Переглянулись, а потом Нейр спросил, решив, видимо, что он теперь тут за главного. «Да ладно, ты не передумал, но пошли тогда». «Только раз уж такое дело...» Стив невзначай подтолкнул Нейра под руку, и тот выронил несколько монет. Остальные, подмысленный хохот Стифа, кинулись их собирать. «Хочу сам решить, куда пойти, раз я новичок». «Пф, хе, да ты разве выберешь, что путнее?» Снова пытаются подкалывать, но ничего, это ненадолго. «А вот и проверим», — подмигнул Стив. «Вы еще удивитесь, какие любопытные, я знаю, места!» Им ничего не оставалось, кроме как пожать плечами и пойти следом. К давным-давно закрытой лавке разорившегося антиквара, вернее, отправленного под арест за торговлю нелегальным товаром, как Стив однажды услышал из отцовского разговора. В любом случае, этот самый антиквариат там еще остался. Неспособный работать, без энергии, барьера, а потому совершенно бесполезный. Ждал своего часа за витриной, закрытой тяжелыми пыльными шторами. И что тут? Увидеть, немного терпения. Все еще сомневаются, но замок по указке Стифа все-таки взломали. Понадобилось всего несколько ловких движений. Сразу видно, что подобная их компания не в новинку в отличие от Стива, который за это время успел несколько раз опасливо оглянуться. К счастью, улица с заброшенными магазинами никого особенно не интересовала, разве что таких вот горе как они. Замок на двери открылся с громким треском. Стив вздрогнул, на всякий случай огляделся еще раз и нырнул в темноту лавки. Несколько раздавшихся почти одновременно щелчков, и огниво немного рассеяли темноту. Даже этого тусклого света оказалось достаточно, чтобы разглядеть самый настоящий склад сокровищ, покрывшихся налетом времени светильников, передатчиков, телеприемников, музыкальных проигрывателей. Теперь уже бесполезный хлам, но один раз он еще сможет принести пользу. Стив оказался единственным, кто не стал зажигать огонь. Остановился позади остальных у полки с телеприемниками, протянул руку к одному из них. Пальцы начало привычно пощипывать. Только бы сработало. Только бы не подвело сейчас дедушкино наследство. Рука коснулась холодного металла, и тот будто жил, как и все остальное на стеллаже. Лавка озарилась с фонтаном искр. Стив успел заметить это за мгновение до синей-зеленой вспышки перед глазами. А сразу следом пронзительный вопль тысяч голосов из каждого динамика. Теперь он не был единственным, кто их слышит. Остальные в ужасе зажали уши. Все, кроме самого Стифа, который уже успел привыкнуть к такому лишь опустился на пол без сил и наблюдал, как они смешно беззвучно открывают рты, переглядываясь. «Валим отсюда!» — смог расслышать, когда все закончилось. И не сдвинулся с места, пока другие, расталкивая друг друга, рванули к выходу. Даже не сопротивлялся, когда кто-то из них, Лена перед глазами мешала разглядеть, кто именно, схватил его за шиворот и потащил за собой. «Это...» «Это новые сигналки!» — с трудом выговорил Стив, оказавшись на улице. «Не думал, что их уже начали устанавливать!» «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво переспросил Нер. Самым сложным оказалось ненаглое вранье. Слова произносились словно бы сами собой. А вот сохранять перепуганный вид, когда внутри вовсю потешаешься над идиотами, оказалось задачкой посерьезнее. «Отец говорил! Их везде поставить собрались!» Из-за грабежей. Так что советую быть осторожнее в другой раз. «Да провали, оно выпалил в сердцах Нейр и сплюнул на землю. «Еще раз на такое нарваться. Обойдусь без другого раза!» Хоть он и старался говорить уверенно, но обкусанные до крови губы выдавали правду с головой. Остальные выглядели не лучше. «Надеюсь...» Вы надолго это запомните. До да чего же трудно, оказалось, не произнести этого вслух. Знаешь, что меня пугает? Несмотря на этот неожиданный вопрос, Лэнси выглядела совершенно безмятежно. Свесив ноги с подоконника, заплетала длинные травинки в одну большую косу. Берт даже не стал уточнять, что Лэнси собирается с ней делать. Знал, что объяснений все равно не поймет. Она всегда жила, будто бы в своем, таком загадочном и притягательном мире, куда ему доступ был заказан. Но можно хотя бы попытаться заглянуть за эту невидимую ширму. Берт подошел ближе, переспросил. «Кроме того, что тебе снова приходится скрываться, В задумчивости почесал затылок, протянул. «Ну, даже не знаю». Сказал, и вдруг почувствовал, словно вернулся на двадцать лет назад. Такой же старый домик на краю света. Единственное место, где можно скрыться от преследователей. Вот только тогда преследовали его. Пришло время отплатить за свое спасение. Слишком поздно. Слишком мало, чтобы хоть что-то исправить, но это единственное, что ему осталось. «Я скучала по... по вот этому всему», — произнесла Лэнси в ответ, неопределенно махнула рукой. «Только сейчас поняла. Думала, что хочу жить спокойно, ни во что не вмешиваться. А потом ты снова появился. Последние слова она почти прошептала. Скомкала травяную косу. Берт не выдержал, накрыл ее ладони своими, как она делала когда-то. Надеялся, это утешит, но во взгляде, который Лэнси бросила на него, сверкнул лишь нескрываемый гнев. — Почему, когда ты появляешься в моей жизни, все идет наперекосяк? — Каждый раз! — А ведь все могло быть... Она замолчала, не договорив, отвернулась, Летавшая неподалеку птица клоун, не покидавший их с самого момента побега, сделала круг в воздухе, усела с Лэнси на плечо, встряхнула крыльями. злишься на меня?» — Берт провел ладонью по щеке Лэнси. Птица тут же издала угрожающий клёкот, уставилась на Берта жутковатым немигающим взглядом. «На тебя?» — Лэнси невесело усмехнулась. — С чего бы вдруг? На тебя совсем не злюсь. — Но вот его... — она погладила птицу. — Я бы на твоем месте опасалась. Джей оставил его следить, чтобы меня никто не обидел. Берт вздрогнул, услышав имя сына. Попытался представить, сколько же лет может быть этой птице. и живут ли они вообще столько, прежде чем понял, речь совсем о другом Джее уже ставшим старше, чем тогда был его сын. Горький привкус во рту, в точности как при их недавней встрече. Берт огляделся в поисках воды, но не заметил поблизости ничего подходящего. В тщетной попытке хоть немного приглушить горечь спросил, это была твоя идея назвать так мальчонку. Самому стало странно, что никогда раньше не догадывался об этом спросить. «Вообще-то мы и Ино оба так захотели», — Лэнси пожала плечами. «Подумали, это будет правильно. Не позволить себе забыть. Хотя, если бы он не настоял, я бы вряд ли решилась». «Странно. Вроде бы стоит чувствовать благодарность к человеку, так высоко ценящему твоего сына. Но Берт ощутил лишь досаду при упоминании ино И чтобы ты сейчас уехала, тоже он настоял. Берт с опаской покосился на птицу, но все-таки протянул руку. Медленно, пока та не позволила прикоснуться к своим ярким перьям. — Как только не побоялся тебя со мной отпускать. Лэнси ответила не сразу, наблюдала, как птица перебралась Берту на руку. Лишь после этого сказала, пожав плечами. — Он просто достаточно мне доверяет. Но, естественно... Ой!» Берт ойкнул от неожиданности, когда птица легонько ущипнула его за палец, будто проверяла границы допустимого. Стерпел? Пусть и очень хотелось встряхнуть рукой и заставить пестрого защитника улететь. «В тебе-то он не сомневается, а как насчет меня?» «В его месте я бы не был так во мне уверен». Очень старался, но сдержать улыбку, глядя, как от удивления округлились глаза Лэнси, было невозможно ты она открывала и закрывала рот глотая воздух как забавная маленькая рыбка с трудом сумела произнести даже не смей вроде бы столько лет прошло а она остается все той же пугливой наивной девочкой глубоко внутри той в болотно зеленых глазах которые он когда то едва не утонул это было слишком давно в другой жизни Шучу. Он виновато развел руками, просто пошутил. Лэнси фыркнула, встряхнула головой, так что косы растрепались. Ну, радская шутка, сам знаю, поспешно согласился Берт. Иногда надоедает быть серьезным, или обстановка располагает, не знаю. Она отмахнулась, спрыгнула с подоконника на пол комнаты. В последний момент Берт успел перехватить ее руку, остановив на полушаге. «Что?» — думала она разозлиться, но увидел лишь растерянность. Будто ледяная стена, которой она постоянно отгораживалась, на мгновение дала трещину. «Интересно, могло бы все сложиться по-другому?» — спросил он. «Никогда не думала, какими были бы наши жизни, если бы...» «Если бы мы не встретились тогда?» «Или если бы я отправилась с тобой, как ты звал?» — продолжила Лэнси. Опустила взгляд на руку, которую он все еще держал, но возражать не стала. «Постоянно об этом думаю вообще-то. И знаешь, в голову только один ответ приходит. Тогда одного из нас уже не было бы в живых. Или обоих, скорее всего». Пожалуй, Берт нехотя отпустил ее руку. «Значит, ни о чем не жалеешь?» не. Лэнси загадочно улыбнулась. «А теперь возвращайся домой. Не волнуйся, здесь я как-нибудь сама справлюсь. Да и защитить меня есть кому». В подтверждении ее слов птица-клоун подлетела и села ей на плечо. Издала недовольный клекот, и Берту пришлось поднять ладони в защитном жесте. «Все-все, ухожу». Он успел сделать несколько шагов, когда услышал знакомый сигнал. Остановился, обернулся, доставая из кармана продолжающую пищать рацию. Воспользовался возможностью еще немного поглядеть на Лэнси, которая до сих пор стояла в окне. Из-за этого даже не обратил внимания, от кого пришел вызов. «Да», — спросил на автомате, продолжая улыбаться краешком губ. «Пап, пап, пап, забери меня отсюда!» Слова едва удалось разобрать из-за шипения или всхлипов. «Пожалуйста, забери меня!» Он понятия не имел, что отразилось на его лице, но Лэнси тут же перемахнула через окно и оказалась рядом. «Где ты? Что случилось?» Прокричал он уже в который раз, отчаянно пожалев, что нет способа в мгновение ока очутиться рядом, утешить свою малышку. От бессилия хотелось рвать и метать. Знал же, что ничем хорошим этот поход не закончится. Голос сорвался, так что он смог только едва прохрипеть. «Скажи где ты, я мигом!» «Не знаю!» — снова всхлип. «Не знаю где это, в лесу, в горах!» «Позови Джея!» — вмешалась в разговор Лэнси. «Правильно, может, он объяснит, что происходит!» Однако в ответ Аурика с непонятной злобой выплюнула. «Да пошел он! слышь о нём ничего не хочу, я тут одна!» «Почему одна?» — едва слышно пробормотала Лэнси. Джей не мог оставить. урика же продолжала говорить почти бессвязно, но этот поток слов невозможно было прервать. «Как-то нашла дорогу обратно, где мы вчера были, или позавчера, да, наверное. Плутала долго, охрана не заметила, вроде. Ограду так и не наладили. Дальше боюсь идти, совсем заблужусь. Лес вокруг, тут дом. Лесник живет, но сейчас его нет». Дом это хорошо, так безопаснее». «Да, оставайся там. Никуда не уходи!» — уцепился Берт за хрупкую соломинку. Мою лесник вернется. Забери меня скорее, прошу!» Его маленькая, его родная девочка напугана до смерти, а он ничем не может помочь. «Или может? Так, ладно. В голове словно бы завертелись шестерни. Сумеешь мне направить сигнал? На мою рацию!» Он бросил взгляд в сторону дома, но тут же вынужден был оставить эту идею. Это ведь не его дом, и там нет нужной аппаратуры. Хотелось выплеснуть на рацию всё своё отчаяние, разбить ее на мелкие осколки, но тогда связь с дочкой будет потеряна. Только это смогло удержать. Он даже не заметил, как Лэнси забрала у него рацию. Заговорила с Аурикой твёрдым голосом. «Посмотри в окно. Слышишь?» Успокойся и подойди к окну. А лучше выйди на улицу. Хорошо. Послышался робкий ответ. Так, что ты видишь? Опиши все, каждую мелочь. Деревья, я же говорю. Какие как они выглядят? Что-то еще есть? Черные стволы, листья маленькие, тропинка из камней, а дальше скала. Так, молодец, еще. Слева спуск, еще тропинка, травой изросла, а внизу город. Вроде город, да. — Дома-вышки. На одном шпиль высокий на солнце светится. Лэнси побледнела так, что, казалось, еще немного и потеряет сознание. Но все же спросила. — А тот дом, в котором ты? Он в два этажа, высокая крыша из черепицы, окна полукругом. Секундное замешательство, а потом ответ. — Да. — Крыльцо каменное? — Отодвинь сбоку, с правой стороны камень. «Там тайник?» «Да, коробка какая-то», — неуверенно произнесла Аурика. В динамике послышалось металлическое потрескивание. «Там что-то гремит. Я открыть не могу». «И не надо. Жди, папа за тобой придет». С этими словами Лэнси отключила рацию. Опустила взгляд, что-то беззвучно прошептала. Берту пришлось хорошенько встряхнуть ее за плечи, чтобы получить объяснение. И но под крыльцом патроны запасные хранил. Она в нашем старом доме.